Глава 36. В классной комнате. Луи Мур напрасно сомневался, что мистер Симпсон покинет Филдхед. Уже на следующее утро после грандиозного скандала из-за сэра Филиппа Нанели между дядей и племянницей установилось своего рода перемирие. Шерли, которая не могла допустить, чтобы ее сочли негостеприимной, один-единственный случай с мистером Доном не в счет, Попросила семейство задержаться. Она буквально умоляла Симпсонов повременить с отъездом, будто от их решения зависела ее судьба. Гости поймали хозяйку на слове. Впрочем, и сам дядя опасался оставлять Шерди без присмотра, ведь она могла выскочить замуж за проклятого Роберта Мура, хоть бы Господь поскорее прибрал его к рукам, в тот же час, как только этот прыщелыга окрепнет после ранения и явится к ней с предложением. В общем, сборы отложили. Не вынося одного даже имени Мура, мистер Симпсон принялся срывать злость на Луи, и сей джентльмен, сдержанный по натуре и стойки к трудностям, но не терпящий грубых слов, сразу отказался от должности. Он был готов уехать в первый день, но согласился подождать, пока семейство не отбудет обратно на юг. Наверное, сказались мольбы мисс Килдер или сыграла свою роль привязанность к ученику, но может, у Луи имелась еще одна более важная причина остаться — Что-то удерживало его Филдхэдди. Дела тем временем шли гладко. Здоровье мисс Килдер более не вызывало опасений, к ней вернулось обычное расположение духа. Мур сумел развить ее тревоги, и с того дня, как Шерли доверилась ему, Страхи исчезли, на сердце у нее стало легко и беззаботно, словно у малого дитя, которое не печется о будущем и во всем полагается на родителей. Луи вместе с Уильямом и через него гувернер узнал о состоянии Фебы. в один голос утверждали, что собака вовсе не взбесилась, и сбежала она из-за дурного обращения хозяина, который часто колотил ее. Конечно, они могли ошибаться, ведь и Грум, и егерь доказывали обратное. Мол, по всем приметам, у собаки была водобоязнь, иначе с чего бы ей беситься. Впрочем, их Луи Мур не слушал и передавал Шерли лишь самые обнадеживающие вести. Она ему поверила, и все обошлось. Миновал ноябрь, настал декабрь, Симпсоны засобирались домой, намереваясь успеть к Рождеству. Вещи понемногу упаковали, до отъезда оставались считанные дни. Однажды зимним вечером Луи Мур достал свою тетрадь и внес в нее следующую запись. «Мисс Килдер милее, чем когда-либо». Тревога развеялась, а вместе с ней исчезли и бледность, и слабость. Даже удивительно, как быстро живительная сила юности подняла ее на ноги и вернула щекам румянец. Этим утром после завтрака, когда я видел ее, слышал, ощущал каждой частицей своего тела, я перешел из озаренной светом столовой в холодную гостиную. Случайно заметил томик с золотым обрезом. Оказалось, что был сборник лирических стихотворений. Я прочитал одно или два, я не знаю, стихи ли тому вину, или они просто легли под настроение... Но сердце вдруг затрепетало, кровь побежала быстрее, а лицо, невзирая на холод, вспыхнуло жаром. Я ведь тоже молод, не разменял и четвертый десяток лет. Хотя она говорит, что никогда не считала меня юнцом. Однако и в моей жизни порой возникают моменты, когда мир расцветает тысячами красок, сказывается молодость. Настал час перейти в классную комнату, Утром там бывает приятно, сквозь низкие зарешочные окна заглядывает солнце, книги лежат по порядку, никаких разбросанных бумаг, в камин ярко плает огонь, не насорив еще сажей и золой, однако на сей раз комната оказалась занята. Там находился Генри, а с ним мисс Килдер. Сидели рядом. Я уже отмечал, что она милее, чем когда-либо, это действительно так. На щеках играет румянец, легкий, нежный. Глаза темные, ясные и столь живые, что, кажется, говорят на языке, который я не в силах передать. Его можно лишь заметить, не услышать. Наверное, на нем изъясняются ангелы, когда небеса безмолствуют. Волосы темнее ночи и глажи шелка, а шея всегда тонкая и гибкая, нынче стала еще прелестнее. Легкие, как тень кудри, ложатся на изящные плечи богини — — Прежде я лишь видел ее красоту, теперь же ощущаю. Генри повторял с ней урок. В одной руке мисс Киллер держала книгу, второй заводил он. Этот юноша позволяет себе лишнее, одаривать ее ласками и принимать их в ответ. И сколько тепла и нежности она ему выказывает. Необычайно много. Если так будет продолжаться, то через несколько лет, когда душа его созреет, Генри, как и я, возведет ее на пьедестал». Войдя, я заметил, как затрепетали у нее веки, но глава она не повернула. Мисс Килдер редко удостаивает меня взглядом, а еще становится молчаливой и избегает разговоров не только со мной, но и с другими. В минуты уныния я готов принять это за отвращение и презрение, в минуты же радости ищу иное толкование, убеждаю себя, что будь мы равны в подобной отстраненности, можно было бы разглядеть смущение, а оно вызвано любовью. Однако что толку ждать ее любви? Что мне с ней делать? Этим утром я посмел устроить так, чтобы мы хоть на час остались одни. Решил добиться с ней разговора. Настоял, чтобы никто не нарушил нашего уединения. Решительно подозвал Генри и сказал ему, «Ступай, юноша, куда заблагорассудится, но не возвращайся, пока я не позову». Генри это очень не понравилось. Невзирая на возраст, он весьма наблюдательный, порой глядит на меня задумчиво и весьма странно. Он ощущает связующие нас Шерли узы, догадывается, что у ее сдержанности со мной кроется больше чувства, чем во всех ласках, которые достаются ему. Незрелый, неуклюжий львенок готов был рыкнуть на меня, ведь я приручила его львицу и стал ее стражем, и лишь строгое воспитание сдержало его нрав. «Иди, Генри, учись, как прочие сыновья Адама, рожденные во все века, вкушать горечь жизни. Тебя не обошла стороной общая участь». Радуйся же, что любовь твоя увянет, прежде чем расцвечет в жаркую страсть. Минутная слабость, приступ зависти — вот и все, что тебя ждет. Зато ревность, жгучая, как солнце в зените и ярость, которые сильнее тропической бури, обойдут тебя стороной. Хотя бы сейчас. Я занял свое место за учительским столом, молча благословляя умение скрывать бурлящие эмоции за маской холодного бесстрастия. По лицу никто не догадался бы, какие вихри бушуют в груди и сумятица царит в мыслях. Да чего хорошо, когда умеешь вести себя сдержанно, не допуская безумных выходок. В то утро я не собирался говорить ей слов любви и хоть одной искры выдавать сжигавший меня огонь. Подобное самнадеянности я никогда не допущу. А если же вдруг заподозрю себя в корысти и самолюбии, немедленно встану, распрощаюсь, со всеми и уйду на другой край света искать новой жизни». Холодный и бесплотный, как скалистый берег, умываемый морскими волнами. Этим утром я желал иного: взглянуть на нее поближе, прочитать хотя бы одну страничку из книги ее сердца. Перед расставанием должен был понять, чего лишаюсь. Я принялся очинить перья. У многих мужчин на месте тряслись бы руки, у меня же не дрогнули, и голос мой прозвучал совершенно обыденно. «Жить через неделю вы, мисс Килдер, останетесь в Филдхеде одна?» «Да, на сей раз дядюшка не отступит. Он уедет весьма раздосадованным. Он часто, но недоволен. Мистер Симпсон уедет, с чем прибыл, значит, ездил без толку, и это для него невыносимо. Надеюсь, данная неудача отобьет у него охоту к сватовству. Он, по-своему, мистер Симпсон, искренне желает вам добра. Он уверен, что все его задумки были к лучшему». — Это вы очень добрый раз выступаете в защиту человека, позволившего себе столь грубое с вами обращение. Я никогда не обижаюсь на слова, произнесенные в порыве гнева. А самое оскорбительное и вспыльчивое выражение он позволил себе в тот день, когда в ярости выбежал от вас. Однако вы более не станете учить Генри. — С ним я расстанусь на время. Может, мы еще встретимся, поскольку питаем друг другу искреннюю привязанность. Прочих же Симпсонов... Покину навсегда. К счастью, это решение, хотя и было принято внезапно, не нарушило моих планов, лишь заставило действовать скорее, чем я рассчитывал. Вас невозможно застигнуть врасплох. Не сомневаюсь, что вы хладнокровно встретите любую неприятность. Вы как одинокий лучник в лесу, бдительный и всегда готовый к любой опасности. В колчане у вас немало запасных стрел, у лука есть вторая тетива, и ваш брат такой же. Вы двое могли бы охотиться в самых диких лесах Америки, и ничего с вами бы не случилось. Срубленный шалаш дал бы вам крышу над головой, расчищенная поляна стала бы плодородным полем, а бизон, метко сраженный из винтовки, покорно бы склонил рога и пал бездыханным. А какое-нибудь индийское племя подарило бы невест? Нет, вряд ли, — замялась она. Дикари — жалкие люди. А вы... Я верю, что вы никогда не зажжете семейный очаг с женщиной, которая не тронет вашего сердца. А почему, мисс Килдер, вы вдруг заговорили про Дикий Запад? Проникли мне в голову? Прочитали сокровенные мысли? Разгадали планы на будущее? Вместо ответа она принялась медленно рвать бумажный жгут для свечей на кусочки и бросать их в пламя, глядя, как они сгорают. И все-таки откуда вы узнали о моих намерениях? «Я ничего не знала. Впервые слышу от вас. Просто сказала первое, что пришло в голову. Ваша прозорливость граничит с ясновидением. Отныне я не стану преподавать. Вы с Генри — мои последние ученики. Я больше не сяду за чужой стол, не стану добавлением к чужой семье. Мне уже тридцать, и с десяти лет я себе не принадлежу. Отчаянно хочется вкусить свободы. И днем, и ночью я думаю только о ней». Ради нее готов пересечь Атлантику и пройти насквозь девственные леса Америки. Вы правы, дикарка мне не нужна. Она будет лишь рабыней, не женой. Не знаю, согласится ли какая-нибудь женщина разделить мой удел, но я уверен в одном. Там, под высокими соснами, меня ждет свобода. Она непременно откликнется на зов, войдет в мою хижину и пойдет в объятия». Я говорил до того невозмутимо, что мисс Килдер не смогла остаться равнодушной. Этого я и добивался. Она молчала, в волнении не способное ни подобрать слов, ни даже поднять голову. Впрочем, я бы огорчился, будь оно по-другому. Щеки у нее запылали, как цветок, сквозь лепестки которого проглядывает алое солнце. Светлые веки с черными ресницами изящно вздрогнули, выдавая сладко-грустное смущение. Вскоре мисс Килдер совладала с чувствами и взяла себя в руки. Я видел, как ей хочется вскипеть, сбунтоваться, однако она себя превозмогла. На лице ее читалось «Я знаю границу, которую нельзя переступать, и ничто на свете не вынудит меня ее нарушить. Я чувствую, знаю, как глубоко можно раскрыть душу и когда следует себя унять. Ныне я достигла предела, какой позволен моей девичьей натуре далее ни шагу». Да, сердце мое может разбиться, пусть разобьется, но не унизит чести. Ни моей, ни всего женского рода. Лучше страдания, чем позор, лучше смерть, чем предательство. Я же сам в это время думал. Будь она бедна, я давно преклонил бы перед ней колено. Будь она низкого происхождения, протянул бы к ней руки. Увы, в состоянии положения стерегут ее пуще грифонов — Любовь томит, но не осмеливается. Страсть рвется наружу, однако ее испуганно сдерживают благочестие и праведность. Ради нее мне нечем жертвовать, нечего терять. Я в любом случае останусь в выигрыше, и это самое главное препятствие на моем пути. Однако, как это не трудно, я должен был что-нибудь сделать или сказать. Нельзя молча сидеть перед этой красавицей, скромно потупивший взгляд. И я заговорил с прежним спокойствием, негромко, но каждый звук светал с моих губ звучным и глубоким. Впрочем, вряд ли с горной нимфой я обрету счастье, ведь она подозреваю родня тому одиночеству, которого я прежде так жадно искал и с которым стремлюсь теперь расстаться. Эти ариады, странные создания, они влекут неземными прелестями, сравнимыми по красоте со звездной ночью. Вызывают благоговейный трепет, но не греют душу. Их чары призрачные, а в красоте нет живой сил, не больше, чем в беге облаков, расистых цветах, лунном свете или густеющих сумерках. Я же хочу иного. Это волшебное сияние не трогает мою душу, скорее напротив. От него стынут чувства. Я не поэт, не сумею жить одними фантазиями. Вы, мисс Килдер, однажды в шутку назвали меня философом-материалистом, мол, я живу ради существования. Вы правы. Я действительно материалист с главы до пят. И как бы не чтил природу, как бы не преклонялся перед ней, предпочту созерцать ее отражение в человеческих глазах. Любимой жены. Нежели в грозных очах величественной богини Салимпа. Конечно, вряд ли Юнона жарит вкусные стейки, из усмехнулась Шерли. Верно. Зато какой-нибудь юный, бедный, одинокий сиротки это вполне по силам. Хотел бы я сыскать такую девушку. Миловидную, чтобы я смог ее полюбить, умную и добросердечную, честную и воспитанную в скромности. Пусть не самообразованную, однако не лишенную природных дарований, с какими не сравнится никакая ученость. Нрав не важен». Я совладаю с любой упрямицей. А для такой девушки я хотел бы стать сначала наставником, а затем и мужем. Я научил бы ее своему языку, привычкам и устоям. А в награду подарил бы любовь. — В награду? Вот как! — воскликнул мисс Киллер презрительно, поджав губы. — И сам получил бы в сто в тысячу раз больше. Если только она согласится, мсье. — А как иначе? Вы же сами сказали, нрав вас не интересует. А ведь есть натуры, которых не принудишь, они как кремень от малейшего удара искры так и сыплются. От этих искр сильнее разожжется пламя любви. Кому нужна такая любовь, которая вспыхнет и сразу погаснет? Я обязан найти себе такую сиротку. Мисс Килдор, подскажите, где... Дайте объявление в газету. И не забудьте указать, что она должна отлично стряпать. Я обязан найти ее... «И как только найду, сразу женюсь». «Не женитесь». В голосе ее прозвучала насмешка. «Замечательно. Мне удалось пробудить свою собеседницу от той задумчивости, в которой она пребывала. Теперь надо было встряхнуть ее сильнее». «А вы сомневаетесь? Вы, чтобы вдруг женились? А как иначе? Разве я неясно выразился, что намерен подыскать себе невесту?» Я поняла по-другому, мистер Мур. Такой она зачаровывала меня более обычного. Глаза, полные надменности и презрения, гордости и насмешки, излучали поистине колдовское пламя. «Сделайте милость, мисс Килдер, поясните, с чего вы так решили? Хотела бы я знать, как вы вообще можете жениться. В этом нет ничего сложного, главное найти подходящую невесту. Лучше примите обед безбрачия». «Вот ваша участь». И она взмахнула рукой, будто что-то протягивая. «Нет, я не могу взять то, что и так всегда со мной. Уже три десятилетия я одинок. Если хотите вручить подарок на память, лучше выберите что-нибудь иное. Иное еще хуже». «Что же?» Я начинал горячиться, и это чувствовалось в словах и жестах. Необдуманно утратил самообладание, пусть на мгновение, тем самым лишился преимущества, которое перешло к Шерли. Ее вспыхнувший гнев сменился сарказмом, На губах заиграла насмешливая улыбка — невеста, которая будет сама вешаться вам на шею, чтобы уберечь вашу скромность, и навяжется в жены, не заставляя мучиться лишними сомнениями. Кто, например? Какая-нибудь вдовушка, не раз побывавшая замужем и то весьма опытная в подобных делах. Только если она не очень богата. Ох уж эти капиталы! «Вам никогда не сорвать золотого плода с дерева самой Геры. Не хватит мужества победить стоглавого змея или призвать на помощь Атланта. Я вижу вы и заносчиво. Вы еще более заносчивы, Так и пыжитесь от гордости, изображая смирение. Я человек зависимый и знаю свое место. А я женщина и знаю свое. Я беден. Гордость — все, что у меня есть. А я получила должное воспитание и убеждения мои столь же строгие, как и ваши. Мы оба достигли предела и, замолчав, уставились друг на друга. Она не отступит. Я это знал. Знал и не мог думать ни о чем ином. Мне осталось совсем немного времени. Я уже ощущал приближение развязки, однако медлил, желая отложить ее, отсрочить, протянуть срок, произнести последнее слово. Я не спешил. Никогда не спешу. Торопливые люди глотают жизнь горячей, больно обжигая горло. Я же смакую ее, медленно, словно прохладную росу. Наконец я продолжил. Очевидно, что и вы, мисс Килдер, не более моего намерены связать себя брачными обетами. Я знаю, вы отвергли уже три... нет, четыре предложения. Уверен, что было пятое. Вы же отказали сэру Фильпу Последний вопрос я бы задать небрежно». Думаете, мне следовало ответить ему согласием? Да. Возможно. Позвольте узнать, с чего бы? Вы равны по возрасту и положению, разделяете общие вкусы и нравом гармонично дополняете друг друга. Ведь он сдержанный и любезный молодой человек. Интересная мысль. Давайте разберем по порядку. Равны по положению. Он гораздо выше меня. Сравните хотя бы мое поместье с его. Близкие и родные сэра Филиппа меня презирают. Равны по возрасту. — Верно, мы ровесники. Значит, он еще юноша, а я женщина. Душой старше его лет на десять. Нравом гармонично дополняете друг друга. Значит, он сдержанный и любезный. А я? Ну скажите, вы сродни блистательной, стремительной пылкой пантере. И вы хотите сосватать меня за ягненка? А ведь золотой век давно уже канул в прошлое. Неужели вы, как архангел, никогда не спускаетесь с небес? Варвар вы отесанный, Разделяете общие вкусы. Он обожает стихи, а я их терпеть не могу. Правда? Вот так новости. Меня бросало в дрожь от одного намека на рифму или стихотворный размер, когда я бывал у Сарафилипа в гостях или он у нас. Вот так общие вкусы... Когда я вымучивала унылые сонеты или нанизывала бесконечно длинные бусы из стров. разве я хоть единожды выдавала дешевые стекляшки за алмазы? Наверное, вы могли бы направить его порывы в нужное русло, улучшить вкус, ведь вам это занятие по нраву. Направить, улучшить, выучить и наставить, держаться и терпеть — нет уж. Мой муж не станет мне ребенком». Я не буду каждый день сажать его за учебники, проверять, как он усвоил урок и давать леденец, если был послушен, или же читать нужную проповедь, если вдруг баловался. — По нраву, скажете ведь? Впрочем, чего еще ждать от учителя? Для вас в мире нет ничего лучше наставлений и советов, а вот мне они не по нраву. — Воспитывать мужа. Пусть это он меня воспитывает, иначе нам вместе не жить. — Господь свидетель. — Немного воспитания вам не повредит. — Что вы имеете в виду, мистер Мур? — То, что я сказал. — Без воспитания в браке никак. — Не сомневаюсь, что, будь вы женщиной, живо вымуштровали бы себе муженька. Это было бы весьма о вашем духе, ведь школьная муштра — ваше призвание. — Позвольте спросить, чего вы, будучи в столь прекрасном расположении духа, взялись попрекать меня моей профессией? — И профессией, и всеми прочими вашими изъянами. — Лишь бы побольнее вас задеть. — «Моей бедностью, например?» «Разумеется. Вас же это уколет. Вы день и ночь только о ней думаете. О том, что мне нечего предложить женщине, завладевшей моим сердцем, кроме заурядной внешности?» «Именно. Вы, кстати, часто называете себя заурядным. видимо, болезненно относитесь к тому, что не похоже на Аполлона. И потому всячески ругаете себя в тщетной надежде услышать хотя бы одно слово похвалы. Увы, в вашем лице нет ни единой черты, которой стоило бы гордиться». В нем нет ничего симпатичного и уж тем более привлекательного. — По сравнению с вашим, разумеется. Вы похожи на то египетское божество, гигантскую каменную голову, торчащую из песка. Хотя нет, это слишком величественно. Скорее, вы похожи на варвара. Прям-таки братец моего мастифа. Будь он человеком, не отличить. — Варвар, ваш любимый спутник... Когда летом на заре вы отправляетесь гулять, и утренний роса мочат вам ноги, а легкий ветерок треплет волосы, то всегда зовете с собой пса. Прогуливаясь в одиночестве, когда никто, кроме собаки, вас не слышит, вы напеваете мелодии или песенки, которые раньше услышали от меня. Я даже не стану спрашивать, откуда берутся чувства, какие вы вкладываете в эти звуки, потому что знаю, они идут из самого сердца, мисс Килдер. А зимними вечерами место варвара у ваших ног... Ему дозволено класть голову вам на колени, ложиться на край атласной юбки. Вы часто гладите его жесткую шерсть, однажды даже поцеловали при мне белое пятнышко посреди широкого лба. Не рискуйте поэтому говорить о нашем с ним сходстве, иначе я могу потребовать столь же нежного обращения. Возможно, сэр, вам стоит требовать этого вашей сиротки без денег и друзей. О, если бы только ее найти. Я приручил бы ее затем воспитал, укротил бы, потом приласкал, извлек бы несчастное обездоленное создание из нищеты, установил над ней власть, а позднее потакал всяческим капризом по двенадцать раз на дне, увидел ее то бунтующий, то смиренный, и, наконец, добился своего, взрастив из нее примерную матушку десятка ребятишек, терпеливую, лишь изредка треплющую маленькую луи за ухо, как проценты, по той огромной сумме, что она задолжала его отцу. «О, моя сиротка подарит мне немало поцелуев. Каждый вечер она будет ждать меня у порога и бросаться в объятия. С ней очаг мой станет пылать жарким пламенем. В кослое Господь, эти мечты. Я обязан ее отыскать». Глаза у мисс Килдер вспыхнули, она хотела что-то произнести, но отвернулась. «Скажите же, мисс Килдер, где она? Скажите!» В ответ новой пылки жест полной надменности. Я должен знать. Ни за что. Она встала, намереваясь уйти, но разве я мог отпустить ее? Нет. Я зашел слишком далеко, чтобы отступить, был очень близок к цели, чтобы сдаться. Надо отмести сомнения, забыть про нерешительность и выяснить, наконец, правду. Пусть она определится и сообщит мне свое решение». «И еще одну минуту, мадемуазель». Опередив ее, я взялся за дверную ручку. Мы много о чем поговорили этим утром, но главных слов так и не произнесли. «Прошу вас, скажите их. Позвольте мне пройти». «Нет, я сторожу двери, и скорее умру, чем выпущу вас, пока вы не произнесете того, что я желаю услышать». «Чего же вам надо?» «Те слова, без которых я умираю. Я должен их услышать, и вы не посмеете более держать их в душе». «Мистер Мур, я не понимаю, о чем вы. Вы не похожи на самого себя. Видимо, я утратил самообладание, потому что мисс Килдер испугалась, и хорошо. Чтобы добиться своего, Шерли надо напугать. Все вы понимаете. И впервые я стал самим собой. Я стою перед вами не как учитель, а как мужчина, как джентльмен, позвольте напомнить». Мисс Килдер вздрогнула и положила свою ладонь поверх моей, словно намереваясь стряхнуть ее с дверной ручки, но безуспешно. Ее хрупким пальчиком легче было бы разжать стальные тиски. Видя свое бессиле, она отступила. Я сам не понял, что со мной произошло. Но ее волнение перевернуло мне душу. Меня более не смущало ни ее состояние, ни земли. Я вовсе о них не думал. Они утратили всякий смысл, стали не более чем глупой безделицей. Осталась лишь она одна, юная, точенная фигурка, живое воплощение изящества, величия и девичьей скромности. — Дитя мое, — промолвил я. — Наставник, — тихо отозвалась она. — Я должен кое-что вам сказать. Мисс Киллер опустила голову, и пряди скрыли ей лицо. — Я должен сказать, что за четыре года вы пробрались в сердце своему наставнику, и отныне... Это сердце ваше. Я околдован вами наперекур здравому смыслу, опыту, бедности и разницы в положении. Ваш облик, ваши речи и жесты, все ваши изъяны и достоинства. Хотя какие достоинства, скорее прелести в женичопранная дама. Все это так поразило меня, что я вас полюбил. Я люблю вас всей душой, и более не властен этого скрывать. Она силилась ответить, но не могла подобрать слов. Хотела отшутиться, но не получилось. Я неистово повторял, что люблю ее, люблю. «Понятно, мистер Мур, и что теперь?» Наконец спросила она, вроде бы с недовольством, но дрогнувший голос выдал ее. «И вам ничего мне сказать? Вы совсем не питаете ко мне любви?» «Разве что самую малость». «Не мучайте меня, мне не до шуток. Какие шутки? Я хочу уйти. Как смеете вы говорить об этом в такой момент? Уйти, уйти с моим сердцем в руках, чтобы бросить его на туалетный столик вместо подушечки для булавок? Нет, я, я не пущу вас. Вы никуда не уйдете, пока я не получу залог, залог той же стоимости. Ваше сердце в обмен на мое. Мне нет того, что вам нужно. Я его потеряла. Позвольте, пойду поищу». — Скажите, что оставили его там же, где ваши ключи, у меня в руках. — Кстати, вы не видели мои ключи, мистер Мур? Я их снова потеряла. Миссис Джилл нужны деньги, а у меня в кармане лишь один шестипенсовик. Мисс Киллер достала из фартука монетку и протянула мне на ладони. Наверное, надо было тоже посмеяться. а я не стал. На кону была моя жизнь». Завладев монеткой вместе с рукой, на которой она лежала, я властно спросил — Скажите, жить мне с вами или умереть без вас? — Решайте сами, не мне делать выбор. Вы должны вынести вердикт, приговорить к смерти или подарить надежду. — Уходите. Я вытерплю разлуку. Может, и я сумею уйти. — И все же ответьте, Шерли, моя ученица. «Моя повелительница, ответьте! Умирайте без меня, если хотите. Или живите со мной, если осмелитесь. Я не боюсь вас, моя пантера, и с этого часа буду жить с вами и для вас. Наконец-то я вас покорил. Отныне вы моя, и я вас не отпущу. Где не суждено бы мне построить свой дом, жену я уже выбрал. Останусь в Англии, вы будете рядом. Пересеку Атлантику, отправитесь вслед за мной». Наши жизни теперь скованы цепью, а судьбы переплетены. «Мы равны, сэр? Мы, наконец-то, равны. Вы моложе, слабее, невежественнее. И вы будете добры со мной, и не станете меня тиранить? А вы не будете меня больше дразнить? Нет, нет, не улыбайтесь в такой момент. Перед глазами все плывет и качается, солнце слепит, а небо кружит синим водоворотом». Впрежде не жаловался на здоровье, но в том мгновении у меня подкосились ноги. Все умножилось во сто крат. Краски стали ярче. Движение быстрее. Жизнь будто забила ключом. Я не различал перед собой даже ее лица. Лишь голос, мучительно сладкий, ласкал мне слух. «Вы назвали меня пантерой. Помните, что пантеру нельзя приручить? Ручная или дикая, смирная или свирепая — Все равно вы моя. Я рада, что знаю своего укротителя, что он привычен мне. Лишь его голосу стану повиноваться, лишь его рука усмирит меня, лишь у его ног я улягусь. Я подвел Шерлих к креслу и сел рядом. Хотелось слушать ее снова и снова. Казалось, я никогда не насыщу звуками ее голоса. «Вы сильно меня любите?» — спросил я. «Сами знаете, не стану потакать вам и льстить. Сердце мое жаждет ваших признаний. Если вы только ведали, как оно истосковалось, то поспешили бы утолить его голод парой нежных слов». «Бедный варвар!» — Шерли погладила меня по руке. «Бедный пес!» «Лежать, верный мой защитник!» «Место!» «Нет, пока не услышу хотя бы одно ласковое слово». Наконец она сдалась. Дорогой Луи, храните мне верность и никогда не покидайте. Жизнь утратит всякий смысл, если вас не будет рядом. И еще. Шерли уже одарила меня величайший из наград, а повторяться она не любила. И не вздумайте, сэр. Строго начала она, вставая вновь, заговорить о таких низменных вещах, как деньги, бедность или социальное положение. «Луи, не смейте мучить меня своими глупыми сомнениями. Я запрещаю». Лицо запылало. Все-таки жаль, что я беден, а она богата. Я погрустнел, но Шерли, заметив это ласково, погладила меня по руке, и я, забыв о тоске, вознесся на вершину блаженства. «Луи», — произнесла она, поднимая ясный взор, — «Наставляйте меня. Учите быть хорошей. Не прошу вас взвалить на плечи все мои заботы и тягости. Просто разделите со мной это бремя. Помогите стойко исполнить свой долг. Вы судите непредвзято. У вас доброе сердце и твердые устои. Я знаю, как вы мудры, чувствую, что великодушны. Верю, что добросовестны. Разделите же со мной жизненный путь. Не давайте ступить в неверную сторону». «Осуждайте мои ошибки, и всегда, везде будьте мне другом. Господь свидетель, я повинуюсь каждому ее слову. Вот еще записи из той же тетради, дорогой слушатель. Если тебе они не по нраву, можешь их пропустить». Симпсоны уехали, но до того времени успели узнать правду. Видимо, я выдал себя взглядом или жестом, Как ни старался быть спокойным, порой забывал об осторожности. Дольше обычного оставался Шерли в комнате, никак не мог отойти. Постоянно возвращался, нежился в ее присутствии, как варвар на солнце. Если же из комнаты выходила она, я невольно следовал за ней. Шерли не раз пеняла меня, однако я все равно поступал по-своему в тщетной надежде перемолвиться хотя бы словом в галерее или холле. Вчера, уже в сумерках, удалось поговорить с ней целых пять минут — Мы стояли рядом, она, как всегда, насмешничала, а я упивался звуками ее голоса. Мимо прошли девицы Симпсон, взглянули на нас, но мы не спешили расходиться. Потом они прошли снова и опять на нас посмотрели. Затем появилась миссис Симпсон, но мы не двинулись с места. Наконец из стола выснулся сам мистер Симпсон. Шерли, тряхнув волосами и скривив губы, смерила его надменным взглядом, словно говоря... «Мне нравится общество мистера Мура, и только посмеете меня в чем-либо упрекнуть!» «Неужели вы хотите, чтобы он догадался, как обстоят дела?» — спросил я. «Да?» — кивнула она. «И будь что будет. Я не стремлюсь устроить сцену, но скандала все равно не избежать. я его не боюсь. Только вы обязательно должны быть со мной рядом. Мне ужасно надоело общаться с мистером Симпсоном наедине». В гневе он становится отвратителен, сбрасывает свою обычную маску приличия и показывает истинную сущность человека, которую вы назвали бы заурядной, скучный, вульгарный, гадкий и порой злобный. Его помыслы не столь уж чисты, мистер Мур. Так хочется отмыть их мылом и отдраить хорошенько песком. Если бы только взять его совесть, отдать миссис Джил, чтобы та прокипятила и вместе с прочим грязным бельем, вымочила в баке с щелочью и дождевой водой... Это пошло в мистера Симпсона на пользу. Сегодня утром я услышал на лестнице ее шаги раньше обычного. Поспешил вниз и не ошибся. Шерли сидела в гостиной. стала раньше времени, чтобы закончить небольшую вышивку для Генри, памятный подарок к отъезду. В комнате еще убиралась горничная, поэтому со мной поздоровались весьма холодно, однако я, ничуть не смутившись, спокойно взял книгу и сел возле окна. Даже потом, когда мы остались наедине, я не спешил ее тревожить. Сидеть неподалеку, видеть Шерли, уже было счастьем. Вполне подходящим столь раннему часу, безмятежным, еще смутным, но с каждой секундой набиравшим краски. Будь я навязчив, получил бы отпор. Для поклонников меня сегодня нет дома, так и читалось на ее лице, поэтому я листал книгу, изредка бросая на Шерли взгляды. Она же понемногу сменила гнев на милость, чувствуя, что я уважаю ее настрой и сам наслаждаюсь нынешним тихим утром. Вскоре стена между нами пала, и вот отчуждение растаял. Менее чем через час я сидел рядом, любовался вышивкой и упивался сладкими улыбками вперемешку с веселыми словами, которые получал в изобилии. Мы сидели бок о бок, будто имея на то полное право. Облокотившись о спинку ее кресла, я был так близко, что мог сосчитать каждый стежок в рукоделии, разглядеть ушко иголки. Неожиданно дверь распахнулась. Уверен, если бы я в это мгновение отпрянул, мисс Килдер стал бы меня презирать. Впрочем, я человек сдержанный и потому редко пугаюсь. Когда мне уютно и хорошо, меня едва ли можно сдвинуть с места. А в тот момент было так хорошо, что я даже не шелохнулся, лишь повернул голову. «Доброе утро, дядя». Обратилась Шерлик к мистеру Симпсону, каменным и стуканым, застывшему на пороге. Давно ли вы спустились, мисс Килдер? Давно ли сидите тут вдвоем с мистером Муром? Душ да не первый час. Мы оба встали рано, еще только светало. — И вас ничто не смущает? Вы правы, мне стыдно, что сначала я была грубая и неприветлива с мистером Муром. Но теперь, как видите, мы друзья. Я вижу больше, чем следовало бы. «Едва ли, сэр, — вступил в разговор я. — Нам скрывать нечего. И позвольте сообщить, что отныне со всеми замечаниями вам лучше обращаться ко мне. С этой минуты я намерен оберегать мисс Килдер от всяческих волнений». «К вам? Да кто вы ей такой?» «Ее защитник и покорнейший раб». «Вы, сэр, вы какой-то гувернер?» «Не смеете, сэр, — воскликнула Шерли, — не вздумайте оскорблять мистера Мура в стенах моего дома». — А, так вы с ним заодно. — С ним, разумеется. Она принула ко мне в неожиданно страстном порыве, а я обвил ее рукой, и мы вместе встали. — Святой Иисус! — завопил с порога мистер Симпсон, облаченный в утренний халат. — Уж не знаю, что за Иисус, видимо, покровитель Лар и пенат мистера Симпсона, потому что в порве гнева он часто призывал этого идола. — Зайдите в комнату, дядя. Вам надо нас выслушать. — Расскажите ему, Луи. «Пусть только осмелится сказать хоть слово. Нищий плуд, лицемерный святоша, подлый пакостник и прислужник. Прочь от моей племянницы! Немедленно отпустите ее!» Шер лишь крепче ухватилась за мою руку. «Я стою возле будущего супруга. Кто осмелится нас обвинять?» «Будущего супруга?» Мистер Симпсон сплеснул руками и бессильно упал в кресло. Недавно вы настойчиво допытывались у меня, за кого я намерен выйти замуж. Уже тогда я приняла решение, но оно еще не созрело, чтобы о нем говорить вслух. Теперь же оно, прижав под солнцем, налилось и зарумянилось, как красный персик. «Я выбрала». «Луи Мура». «Но вы не можете!» — в ярости закричал мистер Симпсон. «Он вас не получит!» «Тогда я лучше умру, но за другого замуж не выйду». Я умру, если он не станет моим. В ответ мистер Симпсон выплюнул слова, которым не место в аудиофайлах этой книги. Шерли побелела, как смерть, и вздрогнула всем телом, потеряв силы. Я уложил ее на софу, опасаясь, как бы любимая не лишилась чувств, но Шерли открыла глаза и божественно улыбнулась, уверяя, что с ней все хорошо. Я поцеловал ее. А что было затем, на протяжении следующих пяти минут, хоть убейте, не помню. Сквозь слезы и смех Шерли потом рассказывала, что я рассверепел и обратился сущим дьяволом. Одним прыжком подскочил к дверям, а мистер Симпсон пулей вылетел из комнаты, и я бросился вслед за ним, и тут закричала «Миссис Джилл». Она все еще вопила, когда я пришел в себя, в другой части дома, в дубовой гостиной. Я нависал над мистером Симпсоном, вцепившись ему в шейный платок, он выпучил глаза потому что я, кажется, душил его. Экономка рядом заламывала руки умоляла меня одуматься. Я, наконец, очнулся, успокоился. С обычным хладнокровием велел миссис Джилл послать в тартир за экипажем, а мистеру Симпсону сообщил, что ему лежит немедленно покинуть Филдхэт. Тут, хотя и трясся от страха, заупрямился. Тогда я распорядился позвать констебля. «По своей воле или нет, но вы уедете». Он угрожал подать жалобу, словно этим мог меня запугать, но я знал, что угрозы его не были, чем пустой звук. Однажды я уже посмел перечить ему, хотя тогда наше противостояние обошлось меньшей кровью. Это происходило в ту ночь, когда в Симпсон-Гроу возобрались грабители, а мистер Симпсон, вместо того, чтобы дать им отпор, побежал трусливо звать на помощь соседей. Тогда дом с его обитателями пришлось защищать мне, осадив сначала хозяина. Я насильно усадил его в экипаж, а мистер Симпсон в изумлении и гневе насыпал меня бранью». Наверное, он воспротивился бы, если бы знал, как. Наконец он стал звать супругу и детей, требуя, чтобы они немедленно выехали вместе с ним. Я сказала, что они присоединятся, как только соберут вещи. В бессильной ярости он возмущался. Но я знал, что он не осмелится подать на меня в суд. Даже свою супругу он мог изводить лишь по пустякам. В серьезных же вопросах все решала именно она. А благосклонность миссис Симпсон я давно заслужил своим отношением к Генри когда я во время болезни нянчился с мальчиком лучше любой сиделки. Ни одна мать этого не забудет. Пусть сегодня она с дочерями уезжала в немом гневе и смятении, однако ее уважение я не утратил. Она отвернулась и не глядела на меня, когда я подсаживал Генри в экипаж, даже когда на прощание бережно укутал ее шалью. Но в глазах миссис Симпсон я заметил слезы. Пожалуй, наше холодное расставание придет к тому, что она еще активнее станет выступать в мою защиту. Я этому рад, но радуюсь не за себя, а за свою судьбу, за мою богиню, мою Шерли.